Глава 11. Моральная сторона риска. Сёрфинг на больших волнах со страховкой. Только тот, кто рискнул зайти слишком далеко, имеет хоть какой-то шанс понять, как далеко можно зайти. Томас Эллиот. Страховочная сетка может и поймать падающего, и, как батут, подбросить в высоту. Более того, сам факт её существования — подталкивает к большому риску. Это не значит, что от таких сеток стоит избавиться. Однако применять инструменты управления риском надо вдумчиво. Люди, работающие в сфере финансов и государственных органах, не любят об этом говорить. Им легче свалить оказавшийся избыточным риск на страховочную сетку, а не на человека, который безрассудно ей воспользовался. Я отправилась на северное побережье острова Оаху, чтобы познакомиться с теми, кто занимается серфингом на больших волнах, людьми, которые используют более продуктивный подход к издержкам управления рисками. От подхода зависит их жизнь, и он же позволяет серфингистам рисковать еще больше. Грег Лонг говорит, что помешан на безопасности. По его внешнему виду и поведению этого никак не скажешь. Лонг – чемпион по серфингу на больших волнах. Он родился и вырос на побережье Южной Калифорнии. Незадолго до нашей встречи он несколько недель жил на пляже Мексики без телефонной связи. Сёрфинг на больших волнах очень отличается от обычного. Его фанатов не встретишь на соревнованиях, которые проходят на переполненных пляжах. Такие серфингисты выискивают волны высотой с дом от 5 до 24 метров. Часто для этого надо заехать подальше. Лонг известен в серф не только тем, что он один из лучших в своем поколении, но и фанатичным подходом к управлению рисками. Он занялся серфингом на больших волнах у берегов Нижней Калифорнии, когда ему было всего 15 лет. С ним был отец-спасатель и старший брат. Именно отец наставлял Лонга, никогда не заходи в воду без плана действий, новейшего снаряжения и тщательного изучения обстановки. Серфингистов на больших волнах обычно представляют безрассудными парнями, которые в поисках острых ощущений гонятся за самой высокой волной. Ни Лонг, ни другие серфингисты, с которыми я познакомилась, не подходят под это описание. «Я никогда не испытывал адреналиновой зависимости», признаётся Лонг, «разве что в молодости». Но и тогда всё дело было в конкретной волне с огромной энергией. Мне хотелось разобраться, где и как её оседлать. И с каждым разом делать это лучше. Найти правильную волну непросто. Дело не только в размерах. Должны соблюдаться несколько условий. Определенный ветер, достаточная энергия зыби, оптимальное расстояние между следующими друг за другом волнами. Учесть все надо еще до того, как войдешь в воду. Это вопрос жизни и смерти. Дни, когда серфингисты замечали из окна большую волну, Звонили друзьям и катались на ней, ушли в прошлое. Лонг – метеоролог-самоучка, он приятельствует с профессионалами в этой области. Он собирает данные об условиях для серфинга по всему миру и ищет идеальные условия, будь то побережье Калифорнии, Таити, Гавайи, Португалия или Ирландия. Океаны и погода похожи на финансовые рынки. Повсюду царит контролируемый хаос. Можно планировать риски и управлять ими, Но всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. С Лонгом это случилось 21 декабря 2012 года в сотни миль от побережья Южной Калифорнии. Как обычно, он не полагался на волю случая, знал условия и отлично экипировался. В этот раз, как и прежде, его сопровождала большая группа помощников, в том числе спасатели на гидроциклах. С серфингистами зачастую выезжают и фотографы, Те, что вышли в море с Лонгом, были подготовленными профессионалами на гидроциклах и при необходимости могли спасти человека. Лонга сбила и затащила глубоко под воду вторая из пяти волн. Он потянул за клапан спасательного жилета, но тот не сработал и не вынес его на поверхность. Лонг остался под водой. Над ним бушевали огромные волны. Сёрфингист сохранял спокойствие. Он готовился к чрезвычайным ситуациям и умел задерживать дыхание на 5,5 минут. Надо было принять решение – плыть наверх, к воздуху и спасению, или подождать, пока пройдет третья волна. Последнее было благоразумнее. Чтобы добраться до поверхности, придется истратить драгоценную энергию и кислород. Если попытаться вынырнуть в момент обрушения волны, ее мощь не позволит добраться до воздуха. Однако у Лонга кончался кислород, он начал волноваться и решил рискнуть. Когда он был у поверхности, его накрыла следующая волна. Всего в полуметре от спасительного воздуха Лонга отбросила назад на глубину 9 метров. Третья волна выбила из его легких остатки воздуха. Наступило состояние шока, начались конвульсии. Лонг изо всех сил пытался подавить рефлексы и не вдохнуть воду. Кислород был на нуле. Тогда Лонг из последних сил ухватился за шнур, который обвивал его лодыжку и крепился к доске. По шнуру он забрался на доску, которая в тот момент была на трехметровой глубине. Судороги, онемения и конвульсии по всему телу возобновились. Лонг не сумел как следует ухватиться за доску и потерял сознание. Над ним прошла четвертая волна. К счастью, доску вынесло на поверхность. Сёрфингист Ди Кей Уолш, который в тот день был спасателем, заметил её, нырнул и вытащил Лонга. Его положили в сани, крепившиеся к спасательному гидроциклу, и отвезли на экспедиционное судно, что стояло на якоре неподалёку. На борту Лонг пришёл в сознание. Всё ещё в состоянии шока, он кашлял кровавой пеной. Ему подали кислород, потом вертолётом доставили в больницу, где он быстро пошёл на поправку. Уже через несколько дней он вернулся в строй и занялся серфингом в Мавериксе в Северной Калифорнии, но тот случай преследует его до сих пор. «Раньше катание на больших волнах снилось мне в самых безоблачных снах», признавался он «Сёрфинг Мэгазин». Теперь такие сны стали кошмарами. Сёрфингисты, как страховщики, только загорелые. Можно подумать, что у серфингистов, катающихся на больших волнах, и специалистов по финансовому инжинирингу мало общего. Однако и те, и другие сталкиваются с одной проблемой. Страховка устраняет минусы и оставляет неограниченные плюсы, однако она же дает стимулы и возможности идти на повышенный риск. Это важная причина, по которой люди остерегаются современных финансов. Регуляторы с трудом балансируют между попытками держать в узде склонность людей к излишнему риску и одновременно сохранять преимущества от инструментов его смягчения, которые призваны сделать рынки менее рискованными. Но регуляторы не единственные, кто старается найти баланс. В поисках ответов я побывала на конференции, посвященной рискам серфинга на больших волнах. Вообще говоря, конференции по рискам — это моя область. В конце концов, я экономист и занимаюсь пенсиями. Поначалу мне было немного странно видеть серфингистов вне естественной среды, под неоновым светом, в гостиничном конференц-зале с маленьким окном. Big Wave Risk Assessment Group Safety Summit на северном побережье Оаху мало походил на конференции, на которых я бывала. Все участники, кроме меня, загорелые, в прекрасной физической форме, даже те, кому сильно за 60. Большинство были одеты в шорты, футболки и шлёпанцы. В тот день глубоководные ныряльщики проводили мастер-классы по задержке дыхания, а бывший офицер спецназа учил накладывать жгут и выполнять неотложную трахеотомию с помощью авторучки. В какой-то момент кто-то использовал словечко «налы» и что-то вроде «лиха» из серфинга. Я даже обновила сертификат по сердечно-лёгочной реанимации. Однако в других отношениях Этот саммит был копией конференции по пенсионным рискам. Присутствовали в основном мужчины, большую часть времени они смотрели слайды PowerPoint с числами и рисунками и страстно спорили о том, кто отвечает за регулирование риска. Еще серфингисты делились последними инструментами снижения рисков и обсуждали новейшие методики, которые превращают неопределенность в риск путем оценки вероятностей. Цель этой конференции — применить науку о риске к серфингу на больших волнах. Серфингистов учат искусству риска. Делать обоснованные расчеты, а не просто выходить в океан и надеяться на лучшее. На первый взгляд, инструментарий здесь не такой, как на финансовых рынках, однако цели сходные. Серфингисты объединяются в хорошо подготовленные команды, чтобы повысить шансы на спасение, диверсификация. Они отслеживают условия, выявляют опасности, акулы, скопление людей, скалы, большая глубина, холод и оценивают вероятность неудачи. Таким образом, они могут найти обоснованный баланс и безопасно кататься на волнах, хеджирование. Кроме того, они используют современные спасательные технологии, страхование. Некоторые методики не связаны с высокими технологиями и продиктованы просто здравым смыслом. Например, волны обычно идут группами. Если знать, что предстоит оседлать волну, входящую в серию из пяти волн, можно применить стратегию хеджирования. Выбрать четвертую, даже если первая выше. Если вас собьет, следующие большие волны вас не ударят и не будут удерживать под водой. Лонг тоже говорит, что обычно выбирает поздние волны. Тот день в 2012 году был исключением. Он пробыл в воде больше четырех часов, пропустил множество отличных моментов и увидел, что дальше идут маленькие и непригодные для серфинга волны. Вторая волна, которую он выбрал, входила в первую в тот день большую группу из пяти. «Биг Уэйв Сейфти Саммит» прошел после того, как у берегов Северной Калифорнии утонул прославленный серфингист Шон Милоски. Его коллеги решили, что надо повысить безопасность, улучшить методику тренировки и практику борьбы с риском. Благодаря конференции серфингисты могут встретиться, познакомиться с новейшими технологиями и отдать должное вопросам безопасности. По мере того, как технологии меняют серфинг на больших волнах, понимать риски становится все важнее. Теперь это не спорт, в котором избранные катаются на волнах от 6 до 9 метров высотой, а целое научное предприятие с современными гаджетами, которые позволяют выбирать волны высотой 15 и даже 25 метров. При правильном применении технологии станут подспорьем для навыков, но не заменят их. Проблема в том, что многие восполняют технологиями недостаточное умение плавать и кататься на серфе. Братья по духу Брайан Киаулана – один из основателей Big Wave Risk Assessment Group. В серфинге на больших волнах он, как Роберт Мертон в мире финансов. Мертон открыл путь опционом который страхует от негативных последствий и вдохновляет рисковать на рынках. Киаулана ввел в серфинг гидроциклы – незаменимый инструмент спасения, когда тебя сбивает волной, как в случае с Грегом Лонгом. На гидроцикле можно пробиться сквозь бурное море и быстро доставить травмированного серфингиста на берег, где ему помогут врачи. В сущности, это страховка. Она дает защиту, если что-то идет не так, и при этом оставляет безграничные плюсы от серфинга. Киаулани за 50. Он всю жизнь занимался серфингом на Гавайях, работал спасателем, а теперь известен как каскадер. В одной из серий «Спасателей Малибу» он сыграл самого себя. Кяулана с гордостью говорит, что знать и уважать воду – одна из гавайских ценностей. Духовность и почитание традиций сочетаются в нем с любовью к технологиям и живым интересам к современной стратегии риска. Он с гордостью показывает новейшие водонепроницаемые Apple Watch и объясняет, что теперь можно звонить по телефону прямо в океане и координировать спасательную операцию. На Кяулану, как и на Мертона, сильно повлиял отец. Ричард Буффало Кяулана, легенда серфинга на больших волнах. Северное побережье гавайского острова Оахо отделяет от берегов Японии почти 6,5 тысяч километров открытого океана, поэтому волны здесь – одни из самых больших в мире. Когда в 1950-х сюда начали приезжать серфингисты, Буффало был спасателем. Золотой век серфинга на больших волнах навсегда оставил след в его сердце. Его многолетний партнер Грег Нолл, в честь которого назвали Грега Лонга, вошел в историю. В 1969 году он прокатился на десятиметровой волне, взял рекордную на тот момент высоту. Для этого вида спорта его достижение было переломным. Буффало воспитал своих детей в воде. Теперь, когда ему за 80, он патриарх целой династии серфингистов. Сам он перестал кататься на волнах всего несколько лет назад. «Сёрфинг — это фонтан молодости», — говорит его сын Брайан. Когда в конце 80-х Брайан Киаулана участвовал в одном из крупнейших соревнований в заливе Баймея, Эдди, названном в честь серфингиста Эдди айкао его сбило волной. Пока Брайан плыл, он думал о серфингисте, который недавно утонул во время его дежурства. Он тогда не смог вовремя добраться до парня из-за неспокойного океана и теперь сам оказался в аналогичной ситуации. Когда он выбрался, к нему подплыл на гидроцикле его друг Сквидзи и спросил, все ли в порядке. На стоячем гидроцикле спасти человека нельзя, но Кяулану осенило. Он понял, зато на гидроцикле можно добраться до серфингистов в намного более сложных условиях, значит, потенциал есть. Возвращаясь с соревнований, Брайан разыскал всю доступную литературу о гидроциклах. Оказалось, что «Ямаха» недавно выпустила сидячий гидроцикл «Вейвраннер», который больше подходил для спасения в Коварном океане. Брайан купил его в кредит и начал экспериментировать. Путем проб и ошибок он пришел к тому, чтобы прикрепить сзади доску для буги-бординга, получили своеобразные спасательные сани, и начал его использовать. Через несколько лет Киаулана в паре с другим спасателем на гидроциклах спасли семерых серфингистов, которых унесло в море. Когда он вернулся на берег, его оштрафовали за нецелевое использование гидроцикла, в то время на них выдавали лицензию только для отдыха. Он успешно оспорил штраф и начал лоббировать изменения закона. Брайан доказывал политикам, что гидроциклы могут сделать спасение на водах безопаснее. В закон внесли поправки, и Киаулана стал работать над стандартами применения гидроциклов для спасения и готовить специалистов. Сегодня гидроциклы, припаркованные рядом с катающимися серфингистами, обычное дело. Киаулана с улыбкой вспоминает, как впервые взял гидроцикл на крупные соревнования. Спортсмены тогда даже сделали перерыв, пока Брайан обедал, поскольку не хотели плавать, если его гидроцикла не было поблизости. Вскоре после этого серфингисты, в том числе легендарный Лейард Гамильтон, начали применять гидроциклы и добились новых высот. Оседлать волну повыше им хотелось всегда, но раньше мечты ограничивала то, что до очень высокой волны человек просто не успеет доплыть. Гамильтон и его друзья начали взбираться на большие волны с помощью техники, а не силы мышц. Благодаря этой методике, названной «тоуин-сёрфингом», стало возможным кататься на волнах высотой 20-25 метров. Брайан и сам немного занимался этим видом сёрфинга и, видимо, не беспокоится, что спорт изменился. Однако он волнуется, что после появления гидроциклов люди, которым не хватает умения, начали кататься на слишком опасных для них волнах. Этой технологии злоупотребляют. Может, некоторым стоит ловить трехметровые волны, а не шестиметровые. Они думают, что спасатели на гидроциклах их вытащат. Рискуют просто, чтобы потренироваться или показать себя. Но это неправильно. Один парень так и сказал мне. «Присмотри за мной, у меня не очень получается». В 1975 году экономист из Чикагского университета Сэм Пельцман отметил, что повышение безопасности автомобилей привело к росту аварийности, так как водители стали больше рисковать. С гидроусилителем руля, антиблокировочной системой, ремнями безопасности и системой информирования о приближении к транспортному средству или пешеходу машины теперь как никогда надежны, но одновременно люди стали ездить быстрее. Склонность к чрезмерному риску, когда технология придает ощущение безопасности, известна как эффект Пельсмана. Люди часто боятся изменений, которые приходят с развитием технологий. Но самая большая проблема в том, что мы начинаем чувствовать себя слишком уверенно и больше рискуем. Серфингисты, финансисты и все остальные должны найти способ избежать эффекта Пельцмана и применять технологии без лишнего риска, даже если они сулят захватывающие возможности. Большие волны в сфере финансов В серфинге на больших волнах гидроциклы играют ту же роль, что опционы на акции на финансовых рынках. Оба средства позволяют застраховаться от неудачных последствий, связанных с риском, и сохранить при этом неограниченные плюсы. Оба дают возможность повысить риск, воспользоваться левериджем и увеличить доходность или покататься на 25-метровых волнах. Большие риски могут привести к тому, что убытки начнут нести другие люди. В мире финансов лишний риск распространяется на окружающих и иногда в итоге требует государственного вмешательства. В случае серфинга приходится оттягивать ресурсы от спасения других людей, а иногда и привлекать береговую охрану, что требует расходов. К тому же спасатели рискуют жизнью. Инновации в сфере безопасности позволяют идти на больший риск и новичкам, и профессионалам, и иногда даже для людей с прекрасной подготовкой и годами опыта результат оказывается плачевным. За последние два десятилетия погибли Малик жвоё Шон Милоски и Кирк Пасмар, опытные серфингисты, чьи стихии были большие волны. Роберт Мертон и Майрон Шоулс, авторы формулы, способствовавшей развитию рынка опционов, входили в совет директоров хедж-фонда Long-Term Capital Management, LTCM. Из-за слишком рискованной политики он едва не вызвал финансовый кризис. Фонд был основан в 1994 году и привлёк звезд экономики и финансов. Сначала прибыль извлекалась из небольшой разницы в цене облигаций, имеющих почти одинаковый срок погашения. Доход это давало крохотный, поэтому фонд воспользовался очень большим плечом, отрицательным хеджем, чтобы умножить риск и ожидаемую доходность. Поначалу риск оправдывал себя и стабильно приносил высокие доходы 40 – 40% за вычетом комиссионных в 1995 и 1996 годах и чуть больше 20% в 1997. В конце 1997, после долгих споров, партнеры решили вернуть приблизительно 2,7 млрд долларов инвесторам LTCM. После этого леверидж увеличился, что повысило не только вероятность большей прибыли партнеров, но и риск неплатежеспособности, если бы обстоятельства сложились неблагоприятно. К началу 1998 года ЛТСМ имел около 4,8 миллиарда собственного капитала и взял в долг более 124,5 миллиардов долларов. Кредитное плечо составило 25 к 1. Возврат денег оказался неправильным решением. Через несколько месяцев Россия объявила дефолт, и рубль обесценился. Вскоре последовал азиатский финансовый кризис. Чтобы снизить риск, связанный с левериджем, LTCM применил инструменты управления риском — диверсификацию, хеджирование и страхование. Однако ограничения этого подхода быстро проявились. Активы, которые должны были стать хеджем, не оправдали себя. Небольшая разница в ценах облигаций значительно увеличилась. В 1998 году LTCM начал терпеть убытки. За 8 месяцев капиталы фонда сократились с 4,8 миллиарда долларов до всего 2,3 миллиарда. В таких условиях LTCM уже не мог выплачивать долги, чтобы получить нужный леверидж. Для продолжения работы фонду требовались деньги, но взять их было неоткуда. В обычных условиях ущерб от ситуации, в которую попал LTCM, затронул бы только инвесторов и партнеров фонда. Однако в данном случае риск вышел за рамки. Бизнес LTCM в значительной степени заключался в посредничестве между банками, которые хотели получить облигации с разной зрелостью. LTCM был здесь очень серьезным игроком. Так что в случае его дефолта большинство крупных банков остались бы с ненужными облигациями, которые нельзя было бы продать. Федеральный резервный банк Нью-Йорка выступил посредником в сделке, и 14 финансовых компаний выкупили 90% акций LTCM за 3,6 млрд долларов. Это капиталовложение спасло ситуацию. Фонд выплатил долги, рынки успокоились, и в итоге LTCM выкрутился. В конце концов, партнеры и немногие оставшиеся инвесторы фонда потеряли все, что вложили и заработали. Банки, которые выкупили долю, получили деньги, рынок остался стабильным. На этот раз все обошлось. То, что произошло с LTCM, часто считают провалом сложных моделей риска, но на самом деле все намного проще. Фонд, по сути, пошел на слишком большой риск в стремлении к большей прибыли. Модели не могут учесть всего, что в принципе может произойти, и не рассчитаны на это. Плечо 25 к 1 – это как катание на 25-метровой волне. Можно все изучить, Запастись гидроциклом и надеть спасательный жилет, но океаны и финансовые рынки бывают непредсказуемы. Невозможно сделать огромную волну безрисковой, и невозможно сделать безрисковым плечо 25 к 1. Золотой век был не таким золотым. Подобные сложности существовали не всегда. В 1950-х-60-х годах инвестициями на финансовых рынках занимались те немногие, кто мог себе позволить убытки. Тогда для хеджирования рисков не применяли миллионы сложных производных финансовых инструментов. В молодости Буффало Киауланы на больших волнах катались несколько десятков серфингистов, и они даже не привязывали себя к длинным доскам. Это новшество для безопасности ввели только в 1970-х. До появления специальных шнуров и гидроциклов сбитому волной и потерявшему доску серфингисту Иногда нужно было проплыть почти 20 километров, чтобы выбраться на берег. В ту эпоху все, кто этим занимался, были превосходными пловцами и знатоками океана. Сегодня почти у всех доски оборудованы специальными шнурами — лишами. Когда они появились, серфинг стал доступнее для неумелых пловцов. Новшество сразу вызвало противоречия и расколы в этой среде. Мелвин Пуу по прозвищу «Дядя Мел» тоже следит за развитием технологии управления рисками в серфинге. Этот большой, круглый, лысый мужчина – отец восьмерых детей. Он рано остался сиротой, и его приняла семья Киаулана. Дядя Мэл и Брайан Киаулана росли как братья, занимались серфингом, работали спасателями и так сроднились, что заканчивали друг за другом фразы. На Big Wave Safety Summit мы втроём сделали перерыв, и вступили в оживленную дискуссию об эффекте Пельцмана, который они называли «обоюдоострым мечом безопасности». Я поинтересовалась, был бы серфинг лучше без всех этих технологий? Что если вернулись бы прежние времена, когда на волне появлялись только люди вроде Буффало, суперпловцы с превосходной подготовкой? Никаких водонепроницаемых Apple Watch, надувных жилетов и слабых серфингистов. «Я бы не сказал, что было бы лучше», — ответил дядя мэл Гибло бы больше людей. Индустрия серфинга выросла до уровня и масштаба невиданного в начале 1950-х. Теперь открылись новые горизонты. Когда есть возможности и снаряжение, обязательно появятся люди, которые раздвинут границы. Получается обоюдоострый меч. Придут и те, кому не стоило бы этим заниматься. Они-то и воспользуются новыми технологиями. Это проблема. Может показаться, что без подстраховки было бы лучше, но на самом деле без нее не обойтись. «Это помогло бы нам понять себя и свои физические ограничения», добавляет Киаулана. «Без технологии мы никогда бы не сумели испытать свои границы. До этого на северном побережье никто не занимался серфингом. Сюда приходили в основном военные, многие погибали. Потом у нас появились более совершенные доски, и мы подумали, вот теперь все получится». Потом мы добрались на гидроциклах до внешних рифов. При правильном применении технологий разум и тело могут сделать гораздо больше. Но для этого нужно не только хорошее снаряжение. Люди тоже должны быть подходящими. Я спрашивала их о золотом веке серфинга, но тот же самый вопрос задают и о финансовых рынках. Логика в том, что мир был бы лучше, если бы производные финансовые инструменты, порожденные моделью Блэка Шоуза, исчезли, и финансовые рынки стали бы меньше и проще, как раньше. Когда я провела эту параллель в разговоре с дядей Мелом и Киауланой, они сразу спросили, разве их, производные финансовые инструменты, не используют для обмана? Однако цель большинства финансовых инноваций – разработать методы, которые обезопасят инвесторов при сохранении некоторых преимуществ риска. Точно так же гидроциклы и надувные жилеты обеспечивают безопасность тем, кто катается на больших волнах. И в серфинге, и в финансах, чем совершение страховка, тем больше возможностей и развития. Инновации в финансах сулят более дешевые и менее рискованные методы финансирования новых технологий. По мере развития технологий эволюционируют и инструменты, которыми их профинансировали. Инновации в финансах позволяющие управлять риском объясняют все от расцвета древнего рима до роста современных городов начиная с 1970-х, семьдесятх эволюция в финансовой сфере стимулировала рост рисков благодаря чему больше средств стало поступать в бедные страны ускорилось развитие и сократилась нищета во всем мире в более зажиточных странах финансовые инновации сделали возможными успехи которыми мы пользуемся сегодня Глобальная интегрированная экономика требует инструментов, которых не было в 1950-60-е годы. Иногда риск не реализуется, но это цена, которую приходится платить за рост экономики и процветание. Секрет в том, чтобы суметь ограничить ущерб, если что-то пойдет не по плану. Как сделать лучше? Инновации в безопасности могут приводить к повышенному риску, Но в целом мы становимся защищеннее и богаче. По сравнению с 1970-ми в автокатастрофах гибнет меньше людей, хотя движение стало активнее. Эта тенденция нарушилась в 2016 году, произошел небольшой скачок смертности. Одной из причин стали мобильные телефоны. Они повышают безопасность, так как можно позвонить и позвать на помощь. Но ну, они же источники угрозы, если писать сообщения за рулем. Благодаря производным финансовым инструментам инвестировать и обогащаться стало больше людей. Инвестиции охотнее идут в те части экономики, куда они не поступали раньше, а значит капитал получают небольшие предприятия и развивающиеся страны. Но иногда риск не оправдывает себя, и страдают все, даже если в целом нам стало лучше. Тот факт, что любая инновация в области риска вдохновляет рисковать еще больше – заставляет регулярно обновлять правила на финансовых рынках, в автоиндустрии, в серфинге. Деятельность Брайана Киауланы – образец подхода к инновациям, в особенности для регулирующих органов. Он обнаружил, что гидроциклы помогут обеспечить безопасность и сначала изменил правила их использования. А потом Брайан начал просвещать других, чтобы этот инструмент применяли ответственно. Теперь на Гавайях для занятий тоуин-серфингом требуется сертификат. Большинству из нас не настолько повезло, чтобы познакомиться с людьми вроде Киауланы, которые становятся интеллектуальными лидерами в отрасли. Правила, например, ограничение скорости на автострадах и норматив достаточности капитала для банков, могут сдержать самые опасные порывы. Но пока мы внедряем снижающий риск инновации и тем самым создаем возможности рисковать, Правилам будет сложно за ними поспевать. В итоге надо просто подходить к риску разумно. Он дает возможность получить больше. Инструменты, которые помогают им управлять, вдохновляют нас к лучшему результату при меньшем риске. Чтобы правильно их применять, нужно сосредоточиться на поставленных целях и идти ровно на такой риск, который позволяет их достичь. Кяулана и BWRAG призывают серфингистов думать. Тогда можно наслаждаться серфингом на больших волнах, не подвергая себя лишней опасности. Современный мир дает возможность рисковать сверх меры. Пытаться брать 15-метровую волну, едва научившись плавать, или с помощью производных финансовых инструментов взять огромное плечо и поставить на акции какой-то одной компании. И то, и другое сулит серьезное вознаграждение. Но задумайтесь, действительно ли это ваша цель и стоит ли ради нее плавать в кишащих акулами водах. Правило пятое. Неопределенность неизбежна. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, утверждает еврейская поговорка. То же самое можно сказать об управлении рисками. Риск — это все будущие события, которые можно себе представить. Управление рисками охватывает то, что мы предвидим. Однако бывает, что какие-то факторы, положительные или отрицательные, предусмотреть и запланировать просто невозможно. Даже наилучшие стратегии и самые точные оценки риска не способны учесть всего. Можно просчитать варианты на основе вероятности, рассчитанных исходя из имеющихся данных. В большинстве случаев это максимум, на который мы способны. И в 90% случаев это действительно поможет снизить риск. Но как справиться с оставшимися 10% неопределенностью по найту или непредсказуемым риском, который бывший министр обороны США Дональд Рамсфилд называл «неизвестными неизвестными»? В главе 12 мы обсудим, как подготовиться к неопределенности. Некоторые скептически относятся к управлению рисками, потому что оно защищает только от запланированных происшествий. Кажется, что мнимая безопасность расхолаживает. Но неожиданности тоже можно запланировать. Зачастую для этого нужно управлять рисками, которых вы не можете себе представить, и сохранять гибкость на непредвиденный случай.